Месяц с того момента, как Вивьен вернулся в Руанн после пятидневной отлучки, прошёл спокойно. Когда у него выдался первый относительно свободный день, он собрал небольшую сумму с продуктами, потратив на неё сэкономленные за время строгого поста деньги, и направился за пределы города, честно признавшись Ренару, что хочет наведаться к Иветт. Разумеется, его намерение поблагодарить за доброту было навстречено другом с саркастической усмешкой, но натации и проповеди не последовало. Напоследок Ренар поинтересовался, лишь не промышляет ли Ивет часом травничеством или знахарством, но услышав отрицательный ответ, хмуро махнул рукой и больше этой женщиной не интересовался. Дорога до дома Ивет занимала больше времени, нежели дорога до дома Элизы. И Вивьен знал, что если сегодня она вновь захочет, чтобы он остался, возвращаться в Руан придется спешно с первыми лучами зари, однако это его не пугало. Он был слегка взволнован предстоящей встречей, не представляя себе, как Ивет среагирует на его появление, но твердо вознамерился принести ей гостинцы и отблагодарить за проявленную доброту. На стук и Ветт среагировала не сразу и искренне удивилась, остав на пороге своего дома молодого инквизитора с суммой полной еды. «Вивьен?» — изумленно окликнула она. «Ну, «Надеюсь, ты не сочтешь это глупостью. Я помню, ты говорила, что в ближайшей деревне выбираешься, когда тебе нужно что-то купить или обменять. Я подумал, что это будет к месту». Он смущённо протянул ей суму и неловко потаптался на крыльце, ругая себя за столь глупое появление на пороге этой женщины. И в это улыбнулась, глядя на этот подарок. Ты зайдёшь? спросила она, уговаривать Вивьену ей не пришлось.